У меня был предшественник, а у него свои, великое множество. Он передал свои обязанности мне. Это божественная эстафетная палочка, которую один бегун передает другому. Некоторые несут ее дольше остальных. Мой забег почти окончен. Силы мои на исходе. Теперь я должен передать эстафету тебе. Почему мне? Так предопределено. Не нам сомневаться в этом решении или противиться ему. Ты должен раскрыть передо мной свое сознание, Таита, чтобы принять то, что я дам тебе. Предупреждаю, это опасный дар. Приняв его, ты навсегда утратишь душевный покой, ибо взвалишь на плечи все страдания и всю боль мира. Некоторое время они молчали. Таита обдумывал мрачное предложение. Наконец он вздохнул. Я бы отказался, если бы мог. Продолжай, Диметр. Я не могу противиться неизбежному. Деметр кивнул. «Я верю, что ты добьешься успеха там, где я потерпел поражение. Тебе предстоит хранить и защищать крепость истины от нападений приспешников лжи». Деметр зашептал громче и настойчивее. «Мы говорили о богах и полубогах, о посвященных и благосклонных бессмертных. Из этого я заключаю, что ты уже обрел глубокое понимание таких вещей, но я могу поведать тебе больше. С начала великого хаоса боги восходили и не сходили в определенной последовательности. Они боролись друг с другом и с приспешниками лжи старейших богов свергли олимпийские боги. Но и они, в свою очередь, лишатся силы. В них перестанут верить, им перестанут поклоняться. Их победят и заменят более молодые боги. Или, если мы оплошаем, злобные приспешники лжи. Он помолчал и продолжил более твердо. Подъем и падение династии богов есть естественная и неизменная суть законов, внесших порядок в великий хаос. Эти законы правят космосом. Им подчинятся приливы и отливы. Они определяют смену дня и ночи. Они управляют ветрами и бурями, извержениями вулканов и приливными волнами, возвышением и падением империй, сменой дней и ночей. Боги — лишь слуги истины. В конечном счете остаются только истина и ложь. Диметр неожиданно повернулся, и с выражением печальным, но спокойным, посмотрел куда-то назад. «Чувствуешь, Таита?» «Слышишь?» Таита напрягся и в конце концов уловил в окружающем воздухе легкое шуршание, словно шелестели крылья стервятников, слетающихся на падаль. Он кивнул, слишком расчувствовался, чтобы говорить. Ощущение огромного зла едва не подавило его. Пришлось собрать все силы, чтобы устоять. «Она уже здесь», — Диметр заговорил тише. В голосе его возник драматизм. Слова рождались с трудом, как будто старца угнетало чье-то зловещее присутствие. «Чувствуешь?» «Ее запах?» — спросил он. Таита раздул ноздри и уловил легкое зловоние разложения, нездоровье гниющей плоти, мязмы чумы и пустых желудков. «Да», — ответил он. «Мы в опасности», — постановил Диметр. Он протянул руку. «Держись!» — приказал он. Нам нужно объединить силы, чтобы дать отпор. Когда пальцы магов соприкоснулись, между ними промелькнули яркие голубые искры. Таита сдержал порыв отдернуть руку и разорвать контакт. Напротив, он схватил руку Диметра и крепко сжал. Между ними переливались потоки сил. Постепенно неведомое зло отступило, и они смогли вздохнуть свободно. «Это было неизбежно», — смиренно сказал Диметр. «Много веков, с тех пор, как я спасся из ее сети, заклинаний и чар, она искала меня. Сейчас, встретившись, мы с тобой вызвали такой всплеск психической энергии, что она даже на огромном удалении заметила его. Так большая акула чует появление косяка рыб задолго до того, как их увидит. Он печально взглянул на Таиту, по-прежнему не выпуская его руки. «Теперь из-за меня она узнала о тебе, Таита. Но она сделала бы это и без меня». Запах, который ты оставляешь на космическом ветру, слишком силен. она — опытный хищник. Ты говоришь «она», но кто это? Она называет себя Эос. Я слышал это имя. Больше пятидесяти поколений назад в храме Сарасвати побывала женщина по имени Эос. Это та самая женщина. Эос, древняя богиня зари, сестра Гелиуса солнца сказал Таита. Она была ненасытна в любви, но положила конец войне между титанами и олимпийцами. Он покачал головой. Это не может быть та самая Эос. Ты прав, Таита. Они не одно и то же. Эос — прислужница лжи. Она — самозванка, захватчица, обманщица, воровка, пожирательница младенцев. Она украла облик древней богини, присвоила себе ее голос, но не ее достоинство. — Я правильно понял? Эта Эос прожила больше пятидесяти поколений. «Значит, ей две тысячи лет!» — воскликнул Таита. «Но кто она? Смертная или бессмертная? Человек или богиня?»